Часть вторая. Небраска. Июль. Глава первая. Атом. Солнце поднималось над горизонтом, заливая всё вокруг расплавленным золотом, а тёмно-синие и фиолетовые краски ночи медленно таяли. "Только посмотри". В голосе отца звучало благоговение. "Невероятно, правда?" Я крепче прижалась к его боку и кивнула. Мы сидели на качелях, установленных на крыльце, и любовались восходом. Да, действительно, невероятно. Когда видишь такой восход, сразу появляется ощущение, будто грядёт нечто удивительное. Я снизу вверх заглянула в его посеревшее, осунувшееся лицо. Его волосы, прежде ярко-рыжие, как у меня, совершенно поседели после операции на сердце. через которую папа прошёл в прошлом октябре. Папины плечи и грудь казались уже, чем прежде. Клетчатая рубашка висела на нём мешком. Он снова работал на земле, хотя и не так интенсивно, как раньше. "Нечто удивительное", повторила я и тихо вздохнула. А я почувствовала, что папа смотрит на меня сверху вниз. Почему ты никогда не хочешь говорить об этом парне, о Коноре? Ты ни разу его не упомянула с тех пор, как приехала. Это имя наполнило моё сердце тихой тоской и пронизывающим страхом. Стоило мне подумать о Конере, и в душе оживали потаённые, обжигающие мысли, которые я так долго от себя гнала. Уэстон. Я боюсь за него, проговорила я. С тех пор, как он уехал, я получила лишь несколько электронных писем, только привет, как дела. И основные новости. И ни слова об Ойстане. Война творит ужасные вещи с сердцем и разумом человека. Отец покачал головой. Ты не знаешь, с каким трудностями и бедами он там противостоит. Возможно, эти электронные письма всё, на что он способен. Знаю. Мне просто хотелось быть уверенной, что с ним всё в порядке, что он обязательно со мной поговорит. Виктория Дрейк сказала мне, что Конор часто им звонит, если позволяют обстоятельства. По большей части новости о нём я получала от его матери, а не от самого Конора. А рассказал ли ему о Эстоне, что мы сделали? Конор знает, что я ему изменила. Если да, то это лучшее объяснение молчания Уэстона и редких скупых сообщений от Конора. До отправки на фронт Оустен поклялся не рассказывать другу про наш с ним поцелуй, поцелуй, который едва не перерос в нечто большее. Оустен сказал, что боится рисковать, что душевное состояние Конора слишком шатко, что лучше сделать это признание потом, когда они вернутся с войны. Наверняка его терзает чувство вины. Иначе почему Конор перестал мне звонить? Думаю, Конор старается вообще не думать обо мне. пробормотала я, глотая слёзы. И, возможно, это к лучшему. Отец крепче обнял меня за плечи. Не теряй надежду. Верь в своего мужчину и его любовь к тебе. Она слишком ценна для вас обоих. С каких пор ты стал таким сентиментальным? Папа указал на поле. Куда ни глянь, зеленело море кукурузы. а высокие стебли отливали золотом в лучах восходящего солнца. «С тех пор, как попал в больницу и едва не потерял всё это», — ответил он. «Болезнь лучше, чем что бы то ни было, показала мне, что на самом деле важно. Ты, твой брат, твоя мать, люди, которых я люблю. Мужчины, которых любила я, сейчас находились за полмира от меня». Смотрели в лицо страшной опасности, а я застряла здесь и даже не знала, живы они или нет. Я вздохнула и крепче прижалась к отцовскому боку. Мне хотелось всё ему рассказать. Папа выслушает и не станет меня осуждать. Он всё равно будет мною гордиться, всё равно будет благодарен за деньги, которые дал мне Коннор на спасение фермы. Но, похоже, мне нечем было гордиться по окончании третьего курса. Все мои достижения сводились кое-как натянутым до проходного балла оценкам и разбитому в очередной раз сердцу. Нет. Моё сердце разделено на двоя. Я проследила за взглядом папы, посмотрела на зелёное поле и восходящее солнце, пытаясь обрести покой в этом дивном пейзаже или разглядеть что-то удивительное, нечто прекрасное, ожидающее меня в будущем. Всё так запуталось. Пробормотала я. Я запуталась. Каждый день я молюсь за Конора и Эстона, но с каждым днём всё меньше верю в наше счастливое будущее для нас троих. Отец надул губы. Я слышу всё, что ты говоришь, милая. Только ты одна ведаешь, что для тебя лучше. Но я знаю одно. Какие бы события не подкидывала нам жизнь, хорошие, плохие или того хуже, они всегда нас закаляют, делают сильнее, мудрее. Я просто хочу любить кого-то, кто будет любить меня в ответ. Никаких игр, никакой неопределённости. Во взгляде отца светились доброта и любовь. Он погладил меня по щеке мозолистой ладонью. Ты её найдёшь. Я посмотрела на часы и встала. Мне пора идти, если я хочу успеть на самолёт. Жаль, что тебе приходится возвращаться так рано. Скоро 4 июля. Знаю, но я собираюсь сразу же приступить к работе над Гарвардским проектом и провести немного времени с Руби перед её отъездом в Италию. Я потёрла глаза. Эх, и придётся привыкнуть к новой соседке. «Жаль», — сказал папа, медленно поднимаясь на ноги. Мне нравится это руби. Я её обожаю. И её. Я тоже теряю. Все, кого я люблю, либо ушли, либо уходят. Проклятый рассвет не предвещал никаких чудес, только одиночество. В кухне мама вынимала из духовки свежеиспечённые булочки. "Это тебе на дорожку до умохи", сказала она, не поднимая глаз, и принялась паковать булочки в пластиковый контейнер. Трейвис, спускайся сюда. Твоей сестре нужно ехать в аэропорт. Я в курсе, откликнулся Трейвис, размашистым шагом входя в кухню. В июне он закончил старшую школу и с тех пор ещё больше вырос, раздался в плечах, возмужал. Меня это радовало. Папе нужна помощь, а мой младший брат больше всего хотел работать на земле и поддерживать ферму на плаву. Ты готов, Отом? спросил Трейвис. Думаю, да. «Пока, мама», — проговорила я, обнимая мать. «Ты меня ещё не простила?» «За что?» Она поджала губы. «Не будем говорить о деньгах, слишком приземлённая тема». В начале лета я перевела на банковский счёт родителей 35 тысяч долларов, полученные от Конора. «Привези я домой чек» и, не исключено, моя гордая мать разорвала бы его. Я сама едва его не порвала». Но вне зависимости от того, насколько больно было мне, я не могла спокойно смотреть, как страдает моя семья, особенно после того, как здоровье отца оказалось подорвано. Всё лето мама отказывалась говорить на эту тему, но я чувствовала, она испытывает облегчение. Наверное, именно так чувствовал себя Оестон, думала я, когда Дрейки купили его матери дом. Облегчение и стыд одновременно. Я тебя люблю, Сказала мама: "Поезжай аккуратнее. Слышишь меня, Трейвис? Види внимательно и туда, и обратно". Вот. Она протянула мне пластиковый контейнер и замахала на нас руками, выгоняя с кухни: "Отправляйтесь, кыш, кыш". Папа проводил нас до видавшего виды пикапа Трейвиса, я уже у самой машины обнял. Я прижалась к его груди и зажмурилась. "Знаю, ты за них боишься", сказал он. Я кивнул, откнувшись щекой в его рубашку. Сейчас они находятся в той части мира, где опасно. Рискуют своими жизнями, но не позволяй страху разрушить твою любовь. Моя любовь. Я больше не знала, что это такое. Точнее, кого именно я люблю. Постараюсь не сдаваться, папа, заверила я его. Я тебя люблю. И я тебя люблю, солнышко. Я махала ему из окна и смотрела, как папа становится всё меньше и меньше. Из пластикового контейнера поднимался аромат маминых тёплых булочек, и я вдруг поняла, куда направить свою любовь на ферму моей семьи и на помощь ей. В своём Гарвардском проекте я сосредоточусь на сельском хозяйстве. Экономическая справедливость в отношении систем ведения фермерского хозяйства или изучение потенциала возобновляемого биотоплива. Не слишком вау, душевляющая тема, но пришла пора оставить личные желания и переживания. Всё равно они не принесли мне ничего, кроме сердечных мук. Пока мы ехали по федеральной автостраде из Линкольн до Омахи, я окончательно утвердилась в этом решении, а золотистая рассветная дымка превратилась в ясный день. Вот-то удивительно, что я всегда ждала. Я наконец-то знаю, чем буду заниматься в этой жизни. Но от этого открытия в моём сердце не возникло ни хейерверков, ни радостного возбуждения. Никакого дзынь. Я вздохнула, подпёрла щеку ладонью, стала смотреть на проплывающий за окном сельский пейзаж и несколько раз мысленно повторила себе, что это правильное решение. На парковке перед аэропортом Логан меня встречала Руби. В своём ярко-жёлтом сарафане она так и светилась — Её смуглая кожа сияла, как будто за время каникул впитала всю красоту Ямайки. "Эй, подруга, чего такой унылый вид?" спросила Руби. "До да меня только что дошло, как сильно я буду по тебе скучать", ответила я. "Я тоже буду скучать". Отом. Руби крепко меня обняла, потом открыла багажник своей чёрной акуры. "Но я буду время от времени возвращаться сюда, чтобы навестить родителей. Может быть, на выходные?" Вообще-то она запихнула мою сумку в багажник и захлопнула его. У меня для тебя сюрприз. Выкладывай, от тебя я приму всё, что угодно, заверила я её, устраиваясь на пассажирском сиденье. Руби пристегнулась и вырулила с парковки. Тебе, подружка, не придётся привыкать к новой соседке по квартире. Я захлопала глазами и повернулась к Руби. "Серьёзно? Погоди, что ты имеешь в виду?" Я рассказала маме с папой о твоей ситуации застопорившимся проектом, о том, что твой парень сейчас на войне, и о том, что всё это угрожает твоим большим планам. Родители согласились, что необходимость уживаться с новой соседкой окончательно тебя добьёт, поэтому выкупили у Амхерstа комнату на целый год. У меня отвалилась челюсть. О, боже. Здорово, правда? Здорово. Я уже представляю, как буду заниматься по вечерам в тишине и покое в своей квартире, в нашей квартире. Руби ослепительно улыбнулась. Подумала, тебе это понравится. Я в восторге, но, Руби, даже не начинай, перебила меня подруга. Ни слова о деньгах. К тому же, папа рассчитывает, что я в любой момент могу вернуться в свою комнату, а значит, буду часто их навещать. Так я и поступлю. «Твои родители так щедры», — проговорила я, ощущая уже знакомую смесь облегчения и стыда. У Эстону это чувство хорошо знакомо. Руби покосилась на меня. «У тебя опять грустный вид». Я постаралась придать лицу нейтральное выражение и выкинуть у Эстона из головы. «Наверное, скучаю по семье». «Как поживает твой папа?» «Лучше, но ещё слаб». выглядит так, будто постарела лет на 10. Мама сильно тебя пилила из-за денег, которые дал Конер. Она не ругалась, но долго молча дулась в своём фирменном стиле. Будь папа здоров, она скорее всего отказалась бы принять эти деньги. Упрямство фамильная черта Колдуэлов. Вернувшись в дом на Road Drive, рядом с кампусом Амхерста, я вкатила в квартиру чемодан и обвела взглядом наше жилище. И всё это моё? Да, пробормотала я, не в силах скрыть улыбку. Надо же, я буду работать над своим сельскохозяйственным проектом в тишине и покое. Роби посмотрела на меня и возвела глазах к потолку, потом плюхнулась на диванчик. О, боже. Так и вижу череду разохабистых вечеринок, которые ты не планируешь закатывать. Я села рядом с ней. Аминь. Знаешь, не далее, как сегодня утром, я придумала, о чём будет мой гарвардский проект. Руби выпрямилась. Да ты что? Молодец, подруга! И что же ты выбрала? Ну, я ещё не продумала всех деталей, но, думаю, проект будет посвящён действиям правительства по облегчению налогового бремени фермеров, чтобы они получили возможность инвестировать в возобновляемое биотопливо. У Руби глаза полезли на лоб. Звучит очень... Интересно. Я рассмеялась и пихнула её локтем в бок. Это важно для моей семьи и для всех американских фермеров, которые прямо сейчас переживают трудные времена. А ну, тогда это и впрямь прекрасно. Удачи тебе. А ты тем временем проведёшь целый год на итальянской Ривьере, сказала я. Контраст между нашими жизнями довольно сильно бросается в глаза. Тебе следует гордиться собой, дорогая. «Ты собираешься спасти мир!» «Я просто не создана для такой высокой цели!» Она похлопала меня по руке. «Я так рада, что ты нашла своё призвание!» «Моё призвание!» Пробормотала я. «Всё ещё надеясь, что в голове прозвенит весёлый звоночек, знак того, что я на верном пути!» Руби склонила голову на бок. «Ну вот, опять на твоём лице грусть! Ты в последнее время получила весточки от Коннора?» Прошло уже несколько недель. Я посмотрела ей в глаза. Мне кажется, всё кончено, Руби. Думаю, думаю, Оестан рассказал Коннору о том, что случилось в ночь накануне их отправки на фронт. Боже, да я же не рассказала Руби о том, что целовалась с Оестаном, и не просто целовалась. Он разорвал на мне платье, а я успела расстегнуть молнию на его брюках. А я кашлянула. Слова застревали в горле. Всё случившееся было неправильным и в то же время казалось правильным. Как же мне это объяснить? Руби подалась вперёд. Ты думаешь, думаю нам с Конером следует жить дальше? И О и останутся тоже. А я потербила подол своего зелёного сарафана, а модель из дизайнерской коллекции. Я откопала его этим летом на распродаже в Небраске. Я наконец выбрала тему проекта, а у Конора и Уэста на сейчас есть дела поважнее. Похоже, всем нам следует идти по жизни дальше, ни на что не отвлекаясь. Рубин от улугубы не поглядела на меня с подозрением. Ты не согласна? спросила я. Или согласна? Мне срочно нужен совет. Папа говорит, что мне не следует сдаваться. Подруга вскинула руки. Даже не знаю, что и сказать. Весь последний год ты пыталась понять, что у вас с Конором за отношения. И кажется, всё это время ты страдала. Так и есть. Возможно, между нами действительно всё кончено, или мне нужно самой порвать с ним. При мысли о том, что я потеряю Конора, моё глупое сердце решительно запротестовало. Как я могу с ним порвать, пока он на фронте? спросила я. Одному Богу известно, через что им приходится проходить каждый день. И всё же он мог бы сказать, что ты для него важна. Небос не развалился бы. Как тебе должно быть тяжело. Робби посмотрела на меня. Ты заслуживаешь лучшего, чем вот такое молчание. Ты же для него не друг по переписке. Ты его девушка. Знаю. Но это вопрос жизни и смерти. Я подошла к стоявшему у окна столу. Я открыла свой ноутбук. Отправлю ему электронное письмо. Напишу, что думаю о нём, что он может ответить мне в любое время или не отвечать вовсе, что мы поговорим, когда окажемся лицом к лицу. Справедливо, заметила Руби. Но так ты ничего не решишь. Пускай, ответила я, щёлкая по значку почты на экране. Но, по крайней мере, я хоть что-то сделаю. Я У меня вырвался полузадушенный возглас. Самое верхнее письмо пришло от армии Соединённых Штатов, Департамент помощи семьям военнослужащих. Отправлено сегодня днём менее 10 минут назад. О, боже мой! Сердце так громко заколотилось у меня в груди, что я почти не слышала собственных слов. Что такое? встревожилась Руби. Иди сюда, скорее. Тресущейся рукой я провела по точпаду и открыла письмо. Руби подошла и положила руки мне на плечи. Дочитав до второй строчки, я услышала какой-то отдалённый крик. Думаю, его издала я сама. Я пошатнулась на стуле, и Руби меня обняла. Мы читали вместе. Семьям и друзьям 1-го батальона 22-го пехотного полка. 13 июня 2000. Пехотный полк 1-22-го. Участвовал в столкновении, в результате которого один солдат был убит в бою. Родственники погибшего извещены. От имени пехотного полка 1-22 выражаю свои соболезнования семье погибшего солдата. Мы проведем торжественную церемонию поминовения, когда будет определено время и место. Пожалуйста, поминайте в своих молитвах всех членов пехотного полка 1-22, а также всех военнослужащих действующей армии. Благодарим вас за вашу неизменную поддержку. Это голос Руби сорвался, и она начала снова. И всё. Это всё, что они написали. Один человек убьёт в бою, но они не говорят, кто именно. Сначала они сообщают семье, сказала я ничего не выражающим тоном. Пока одну конкретную семью не известят, все остальные будут пребывать в неведении. Вот почему в последнее время от Конора не было никаких вестей. Потому что он мёртв. Конор мёртв. Или Оэстон. О чёрт, Руби. Мы сидели и потрясённо молчали, осмысливая только что прочитанные слова. Один солдат был убит в бою. Меня охватил невыразимый ужас, мысли путались. Я думала то об одном, то о другом, своём любимом человеке. Сердце ныло и болело. Я в равной степи боялась за них обоих. Каждый удар моего сердца звучал как имя. Конор. Уэстон. Конор. Уэстон. Каждый мой выдох превратился в молитву за одного из них, за них обоих. Я не могу потерять ни одного из них. Боже мой, пожалуйста. Тишину разорвал звонок моего телефона, и я едва не упала со стула. Господи Иисусе. А вас кликнула Руби. Я встала и на трясущихся ногах, точно зомби, доковыляла до сумочки, которую оставила на диване. Это мама Конора. Медленно, как ядовитую змею, я приложила телефон к уху. "Здравствуйте, миссис Дрейк". "Здравствуй, милая", сказала Виктория Дрейк напряжённым голосом. "У меня есть новости".